Глава 14. Никитка бежит. Никитка убил собачку, которая его обижала. Никто не обидит больше Никитку и его стаю. Никитка поможет стае. Он выполнит приказ старшей матери. Она говорит в Никиткиной голове, рассказывает Никитке, что делать. Вообще-то у нее есть имя Анли, но для Никитки она просто старшая мать. Никитка должен найти в лесу мину. Здесь много мин осталось после войны. Никитка был раньше воином и теперь воин, просто теперь он за другую стаю воюет. Никитка нюхает землю, стоя на четвереньках, отдирает мох и жухлую траву с дёрном, находит место, роет руками землю. В лицо Никитки летят комья с оборванными корнями и мелкими камушками, а потом он натыкается на деревянную крышку изписанную значками. Когда-то раньше Никитка умел читать и отличал свои значки от чужих, но больше не умеет, не отличает. Никитка роет по бокам деревянного ящика. Он оббит металлической лентой и заколочен гвоздями. Никитка хочет вытянуть ящик из ямы, но он слишком тяжелый. Никитка рычит от натуги, но это не помогает. Тогда Никитка бьет кулаком по крышке снова и снова. Доска вминается, трескается, окрашивается Никиткиной кровью. Никитка с хрустом выламывает куски досок руками, зубами. Никитке везет. Там в ящике целых три мины: две длинные и хвостатые, а под ними другая, круглая. Никитка раньше знал названия разных мин, а теперь забыл все названия. И все же Никитка знает, что ему нужны длинные, и что с ними нужно быть осторожным. Никитка их вынимает, аккуратно кладет на землю и зарывает яму обратно. Никитка бежит по лесу, а под мышками у него хвостатые мины. Они тяжелые очень, но Никитка сильный, он справится, так считает старшая мать. Никитка поможет стае. Никитка спешит, поэтому спотыкается о торчащей из земли корень и мина выскальзывает. Он падает на бок и у самой земли ее ловит. Никитка упал. Жалуется он в голове старшей матери, и она отвечает: Вставай. Ты воин. Ты нужен. Вставай.